Глава 21. Охота Остров вырос на горизонте подобно ледяной плите, от которой путешественники бежали на север. Приливы и ветра сильно разрушили скалы и срезали береговую линию. Безжизненное, без единой травинки каменистое плато не превышало 50 метров. Очевидно, приливы заливали остров целиком. «Мы напугаем ее», — раткнул пальцем в лобовое стекло из-за спины Чарли Кутельского. «Это пятно она, но слишком шумно. Нельзя ли потише?» Пилот болезненно ухмыльнулся, но подчинился. Шаттл лег в дрейф. Утреннее море было спокойным. «Мы ничего не видим на таком расстоянии», — сказал профессор Абуладзе. Он сидел в кресле второго пилота, Элизабет Роверта стояла сзади. «Давайте выпустим дрон», — Лев Санч подала голос Моника, которой места в кабине не хватило. Сейчас девушка-робот выглядывала из пассажирского салона. Абулат встрепенулся и пошел мимо нее к кормовому люку выполнять команду. «Сам! Все сам!» Через несколько минут все сгрудились у экрана навигатора, куда шла трансляция с дрона, оснащенного видеокамерой. В одном из мелких заливов обнаружилась массивная обросшее ракушками и водорослями тело. Вот, удовлетворенно заметил Ра. Давай ты черепахи метров триста, воскликнула Буладза, выглядывая из-за спины Моники, которая успела занять его кресло. Разрешение объектива дрона не позволяло отыскать голову или конечности исполинского животного. Земляне видели лишь панцирь, водоросли и ракушечник местами спрессованный до состояния валунов. До того, как камеру захлестнуло брызгами, удалось разглядеть между пластинами панциря черепахи гроты, похожие на жаберные щели салактов. В воде плавали существа с четырьмя конечностями, слишком большие для лягушек, но слишком маленькие для салактов. Моника увеличила изображение и взглянула на Ра. «Это ваши предки?» «Да, с черепахой у них симбиоз. В гротах они спят. Черепаха ныряет прилив. Безопасно». Раверта двумя руками держалась за спинку кресла Кутельского. «Эти обезьяны сильно отличаются от салактов», — заметила она. Раз недоумением посмотрел на Элизабет, привыкая к слову «обезьяны», наконец поняла, о ком идет речь. «Предки салактов жили в воде. Вышли на сушу салакты. Поэтому они мельче, Лиза», — заметила Буладзе. «Думаю, мы здесь найдем и образец ДНК и живой воды. Она же внутри черепахи, я правильно понимаю?» «Да», — повторил Ра, — «симбиоз». Пилот руками перенес раненную ногу в проход между креслами. Ра посторонился. Повязка на голени Чарли источала запах гниющей плоти. Кутельский поморщился и сказал, «Ну что ж, пора на охоту». Воинственность Кутельского диссонировала с благодушным настроением остальных исследователей фауны Салактионы. «Дрон может нырнуть?» — спросил Ра. «Нет», — Моника покачала головой. Сам! Все сам! скопировал Ра голоса Буладзе и, обогнув хромого пилота, направился на корму. Думаю, пора готовить акваланги, объявила Моника, когда Ра нырнул. Маска воина, наклеенная на ключицу, наполняла пилота силой и давала возможность забыть о ране. Кутельский сжимал коленями загривок, испускавшего электрические искры осьминога, и думал. Месяц назад я мечтала о контракте пилота, а вот теперь сижу на электрическом невидимом осьминоге и охочусь на человекоподобных головастиков. Рав хоть и не участвовал, а Булат заостался на шаттле, чтобы подстраховать команду в случае опасности. Моника держалась на загривке осьминога так уверенно, словно катание на морских чудовищах было для нее обычным делом. Роверта же наоборот боялась осьминога, поэтому замыкала группу. Оружие микробиологу не выдали, лишь корзину с пробирками и снаряжением. Моника и Чарли вооружились нервно-паралитическими ружьями, у Моники к тому же имелась сеть. А вот Элизабет клеить липучку не спешила. Ра курсировал под самой поверхностью неподалеку в компании спешившихся южан-салактов, которые и пригнали осьминогов к месту охоты. Было заметно, и салакты, и хранитель башни относились к затее землян со скептицизмом. Эффекта внезапности добиться не удалось. Осьминоги оказались слишком заметны на мелководье. Лишь одна особь замешкалась. Обезьяна-самка мирно объедала водоросли с окаменелой поверхности панциря-черепахи, когда Моника ловко накинула на нее сеть. Жертва взвизгнула столь пронзительно, что под водой услышали все. Девушка-робот ткнула обезьяну нервно-паралитическим ружьем, как копьем, потянула добычу к кутельскому, кравшемуся с другой стороны». Соплеменники плененной самки не собирались отдавать ее без боя. Сбившись в стаю, они двинулись в сторону осьминогов. Роверта куда-то пропала, но пилоту некогда было искать профессора-микробиолога. Возвратив опутанную сетью обезьяну Монике, Чарли стиснул ногами бока осьминога и вскинул ружье. То ли разработчики учли особенности стрельбы в сложной среде, то ли заряды сами отслеживали цель после выстрела, но пилот не промазал ни разу. Едва самцы оказывались в поле зрения, Чарли выбивал атакующих одного за другим. Охотничий азарт передался осьминогу. Тот затрепетал под Кутельским, когда пилот прервался извлечь из поясного подсумка свежую кассету с зарядами. Чарли увидел лица салактов Ра, которые приблизились и с поверхности наблюдали за боем. Кутельский фыркнул, выпустив из трубки больше пузырей воздуха, чем нужно, и, пришпорив осьминога, перешел в наступление. Он поднялся к поверхности и атаковал обезьян сверху. Самцы сбились в беспорядочную кучу, прикрывая самок. Чарли методично вел огонь, заставляя осьминога двигаться по кругу. Одна за другой обезьяны вырубались и зависали в толще воды. Последним Чарли подстрелил самца покрупнее – схватил его за плавник и взвалил на осьминога поперек холки. Возбуждение охоты еще не покинуло пилота, он с торжествующим видом задрал голову, но в лицах зрителей салактов вместо восторга разглядел лишь ужас. Только Ра, погрузившись со своим осьминогом к нему, сохранял спокойствие. Вдвоем они вынырнули около Моники. Девушка горцевала на осьминоге так, чтоб над водой осталась только ее голова. Добычу робот удерживала под водой и нахмурилась, когда Кутельский вынырнул целиком. Не сговариваясь, они развязали горловину мешка сетки и впихнули самца к самке. Шаттл нарезал восьмерки неподалеку. Кутельский снял маску. «Лиза где? Потеряли?» Чарли снова надел маску и схватил губами дыхательную трубку, готовясь к погружению. Как вдруг мощная волна сбила его с осьминога. Эх, молодежь, Элизабет Роверта поморщилась. Ей не нравилось, что пилот горячится, а Моника, робот шестнадцатого уровня интеллекта, бездумно уступает его напору. За аквалангом Чарли тянулся шлейф из пузырьков воздуха, а тонкие конечности животных мельтешили искрами, подобно моторам. Моника и Кутельский пришпорили осьминогов и кинулись в атаку на обезьян. Элизабет достался послушный и спокойный осьминог. Слегка надавив пятками на бока животного, Роверта направилась по большой дуге, подальше от начавшейся схватки. Скоро ни она не видела друзей, ни обезьяны не могли видеть ее. Зато сквозь зеленую мутную толщу воды ясно проступал громадный бок черепахи. Артефактом видимости и силы Элизабет не воспользовалась. Каким образом обезьяны проникают под панцирь черепахи? Элизабет погрузилась ниже и двинулась вдоль исполинского животного. Ее догадка оказалась верной. Через пару минут она обнаружила многочисленные щели между нижней и верхней половинами панциря. Края щелей окаменели и грозили порвать гидрокостюм. Элизабет оттолкнулась от осьминога, тот послушно завис, прекратил искрить щупальцами и стал похож на ком старых водорослей. Очень осторожно Элизабет отыскала подходящую по размеру щель и проплыла внутрь панциря черепахи. Казалось, что природа салактиона тиражирует воздушные полости внутри морских животных. Совсем недавно Элизабет изучала, как дышит полицейский дракон. Двенадцать защищенных костяными пластинами полостей тянулись от головы до хвоста и опустошались по очереди. Здесь тот же принцип. Роверта включила налобный фонарик и разглядела внутри черепахи похожую структуру. Заплесневелые жилы древнего животного врастали в панцирь, как сталактиты в пещере. Лавируя между ними, Элизабет поднялась повыше, и... черепаха выдохнула. Мягкие стены сдавили Элизабет поперек туловища. Ее охватила паника. «Меня съели?» «Но нет. Это же система дыхания. Обезьяны живут внутри». Вряд ли симбиоз с черепахой угрожает их жизни. Элизабет попыталась успокоиться и перестала шевелиться. В ответ давление усилилось. Воздушный баллон впился между лопаток. Некая сила потянула Роверта наружу, но нет. Элизабет энергично замолотила ластами, прижала руки к груди и оттолкнулась. Рюкзак с колбами едва не оторвался, но Элизабет не сдавалась». Ситуация напомнила сражение с могильным растением на геостанции. Но тогда ее спас Лев Санч, А теперь? Сосредоточившись на борьбе, Элизабет осознала, что перестала бояться. Неимоверное физическое усилие дало результат. Она высвободила руки и, вцепившись ногтями в жилы, потянула себя вперед и вверх. Черепаха вдохнула. Видимо, она не замечала человека под панцирем. Элизабет как пробка вылетела из воды — и едва не разбила фонарь о низкий потолок. Она оказалась в крошечном гроте, наполненном туманом. Снимать маску Роверта не рискнула. Посередине грота вырастала на метр из воды слепленная из белых корявых кирпичей стенка. Элизабет коснулась стенки рукой, на пальцах остался налет. От догадки, что послужило строительным материалом обезьянам, Элизабет передернула. Она встала на дно и перегнулась через стенку. Вода за ней тускло фосфорицировала. «Значит, стенка герметична и служит, чтобы сюда не попадала морская вода», подумала Роверта и посветила фонарем на дно, усыпанное круглыми камнями. Не камни, яйца. Вот она, живая вода. Потрогать их Элизабет не решилась. Аккуратно, стараясь не касаться воды, она наполнила колбы. Теперь бы понять длительность вдоха. Роверта дождалась пугающего шума сжимающихся сухожилий. Туман стал гуще. «Жди», — велела она себе. «Интересно, как дела у Чарли и Моники снаружи?» Стены качнулись, черепаха выдохнула и явно двинулась с места. Элизабет сделала глубокий вдох, бессмысленный с аквалангом, и нырнула. Напуганный черепахой осьминог держался в 10 метрах от края панциря. Элизабет увидела пестрый всплеск щупалец и поплыла к нему. «Не убегай, миленький!» Но дрессированное морское животное дождалось наездницу. Оказавшись на шее осьминога, Элизабет успокоилась и только сейчас осознала, какой подвиг только что совершила. «Видела бы меня сейчас Марго!» Осьминог приблизился к поверхности, и встречный поток едва не сорвался Элизабет маску. Тут же в спину ударила волна, которая подбросила осьминога с наездницей в воздух. Раверта взвизгнула. Панцирь черепахи оказался совсем близко. Куда двигалось животное, Элизабет не видела. Профукать подвиг вот так вот, у самого финиша, нет уж. Осьминог хладнокровно плюхнулся в воду, и прежде чем они погрузились, Элизабет разглядела силуэт шаттла. Корабль спешил к ней. Осьминог лучше понимал, на какой глубине убегать от черепахи-гиганта, и Элизабет доверилась ему. Несколько раз над ними прокатывались гигантские волны, поднятые панцирем и ластами. Но едва они прекратились, Роверта сочла себя в безопасности, восстановила управление и направила осьминога к поверхности оглядеться. Шаттл описывал круги неподалеку. Через покрытое брызгами стекло, Кутельский увидел, что гигантская черепаха, собираясь вступиться за своих головастиков, медленно разворачивалась, всплывая и готовясь к нападению. «Прячьтесь», — скомандовал расалактом и направил своего осьминога под воду. Моника с добычей последовала за ним, а Кутельский поплыл к своему осьминогу, сверкавшему разрядами неподалеку. Черепаха между тем всплыла. Потоки воды с шумом стекали с ее покатых, окаменевших и заросших водорослями боков. Стала видна огромная голова. Один бок приподнялся, обнажив грот и щели. В потоке стекающей воды сверкнули электрические искры. Осьминог Раверта? Не дождавшись, пока его сметет новой волной, Кутельский взобрался на своего осьминога и нырнул, чтобы присоединиться к Ра и Монике. «У тебя один выстрел», — жестко сказал Лев Сан Чабуладзе сам себе. Профессор лежал на крыше шаттла, как на стрельбище, упираясь на локти и расставив ноги так, чтобы уменьшить возможную отдачу. Крупнокалиберная снайперская винтовка стояла на сошках. Левым глазом профессор уперся в оптический прицел и аккуратно настраивал, подкручивая колесико так, чтобы оптимизировать работу прицела, чипа и свое ослабевшее зрение. Шаттл на автопилоте на минимальной скорости двигался в сторону вынырнувшей черепахи. В прицеле Абуладзе рассмотрел, что Элизабет нет среди возвращающихся охотников. Увидел искру на боку черепахи и как-то фыркнула, заслонив обзор завесой брызг. Сердце неприятно кольнуло горечью, и Лев Санч повторил «Один выстрел». Что-то мешало гиганту плыть ровно — Черепаха то и дело переваливалась с боку на бок, словно корабль, цепляющий дно килем. Тем не менее животное уверенно набирало скорость. Когда же стрелять мучился Абуладзе? Или зверюга настигнет охотников, или шаттл врежется в черепаху. И куда стрелять? Профессор осматривал окаменевшее тело и вдруг увидел волну, поднятую черепахой. Сейчас она тряхнет шаттл и собьет мне прицел. Лев Санч прицелился в глаз, но, будучи стрелком неопытным, забыл о свободном ходе спускового крючка и упустил момент. Едва указательный палец коснулся скобы, а выстрела еще не произошло, черепаха вытянула шею и приподняла голову над водой столь высоко, насколько смогла. за мгновенно перевел ствол в точку у нижней пластины панциря, где мелькнула светлая тонкая кожа, и выстрелил. Ух! Звук выстрела был похож на удар кнута. Стрелка едва не сбросила отдачи с крыши шаттла. Боковым зрением Лев Санч проводил мелькнувшую в воздухе гильзу. Винтовка автоматически перезарядилась. Черепаха издала протяжный рев и пригнула голову к поверхности воды. Абулад запоймал паутинкой прицела открытый глаз гиганта. Поначалу ничего не произошло, но уже через секунду глаз черепахи лопнул выбросив в воздух фонтан белой жидкости. Черепаха нырнула. Мелководье не позволяло ей скрыться под водой целиком. На поверхности осталась верхушка панциря, заросшая мокрыми кустами. Она медленно поворачивалась. Черепаха убиралась в освояси. Абуладза обнаружил, что видит все это без помощи прицела. Испугался столкновения, забросил винтовку за спину. Двумя руками вцепился в край крыши и нащупал ногами открытую дверь пилотской кабины. Оказавшись внутри, Лев Санч уронил винтовку себе на ногу и, жалея оружие, а не себя, выругался. Крутанул, что рвал в сторону, и только потом уселся в кресло. Осмотрелся в кабине, все было в порядке, но обзор оставлял желать лучшего, электрические осьминоги могли оказаться в мертвой зоне. Абуладзе описал круг, выглядывая через открытую дверь. Первый он увидел Роверта. Ее осьминог распластал щупальца у самой поверхности и пульсировал искрами. Элизабет без маски высовывалась из воды по пояс, к груди она прижимала незакрытый термос, откуда торчали три закупоренные колбы. Обычно собранные в пучок волосы растрепались и черной смолью не спадали на плечи. Абулат заостановил шаттл и выбросил наружу швартовочный конец». Студентка-психолог, оказавшаяся профессором микробиологии, сейчас напоминала русалку. Ее мокрое лицо светилось уверенной красотой, а в уголке пухлых губ замерла торжествующая улыбка. На ней артефакт. Лев Саныч моргнул глазами по очереди, но Роверта не изменилась. «Лиза, вы великолепны!» Роверта вопросительно посмотрела на него. Лев Санч хлопнул себя по лбу и, свесившись с сиденья, протянул ей руку. Елизабет передала ему термос. «Я достала образцы живой воды». «Браво!» Микробиолог сбросила с плеча к и поспешила к медсканеру. Хранитель с южанами на осьминогах к шатлу приближаться не стали. Безмолвно растаяли в глубине. Абуладзе подобрал Монику и Кутельского с добычей. Обезьян спустили в трюм После того, как были взяты образцы крови, до смерти напуганных прародителей салактов выпустили на волю. Абулат задержал курс на юг, когда в кабину приковылял переодевшийся в сухое Чарли. «Мы опаздываем к приливу», — хмуро бросил он профессору, и, не садясь в кресло, двинул вверх рычаг, добавляя оборотов двигателю. «Черная громада Салактионы-2» нависла над шаттлом. Кутельский надеялся укрыться от приливной волны за островом. Опять не успели. «Всем держаться!» – рявкнул он в салон, где пристегнутые к креслам сидели позеленевшие от качки Элизабет Раверта и невозмутимая Моника. Чарли развернул шаттл носом к волне и мельком бросил взгляд на приборную доску в тщетной надежде отыскать несуществующий на орбитальном челноке глубиномер. Губы Абуладзе, сгорбившегося в кресле второго пилота, шевелились беззвучно. «Молитесь, профессор?» – спросил Чарли. «В горах, в море и в космосе атеистов нет», — хрипло ответила Буладзе. «На земле, в небесах и на море», — пропел Чарли, размашисто перекрестился и вцепился обеими руками в штурвал. Маэстро обратился к нему профессор. «Представьте себя богом войны, как будто на вас лепучка салактов. Зачем? Доверьтесь мне», — потребовала Буладзе. «Представьте и все». «А кстати, где она?» — Лев Санч не ответил. «Хорошо!» — голос пилота утонул в реве приближающегося цунами. Чарли перехватил штурвал повыше и сгорбился, подобно профессору. Шаттл ударился носом в приливную волну и, встав вертикально, мгновение балансировал, словно решая, падать на спину или нет. Кутельский крутанул штурвал влево, но тот завертелся неожиданно легко, похоже, не все рули касались воды. Тогда Чарли тычком вырубил левый двигатель. Шаттл со скрипом, подобно самолету, лег на левое крыло, опустил нос и благополучно оседлал гребень. Кутельский и Абулад за хором выдохнули. «Что вы, профессор, имели в виду, вдохновляя меня побыть богом?» Чарли вернул шаттл на прежний курс. Никакие ответил профессор и обернулся в салон. «Девушки, все в порядке», — в полном отозвалась Элизабет. Но все-таки настаивал Кутельский. Его явно распирало от гордости, пилот напрашивался на похвалу. «Вспомните себя в начале нашего знакомства, наш первый полет», загадочно произнес профессор, не глядя на собеседника. Чарли не ответил, лишь поднял вопросительно брови. «Ступор в экстремальных ситуациях, помните?» Чарли мгновенно скис, профессор не мог знать истинной причины отставки Кутельского, но невольно попал в самое больное место». Лев Санч протянул руку и потрепал его по плечу. «Но все в прошлом, маэстро. Салактиона, наши приключения изменили вас. Вы выросли и преодолели проблему». «Дефект характера», — задумчиво процитировал Чарли собственное досье. «Ага», — согласился довольный Лев Санч. «Сначала я думал, что дело в артефакте, но сейчас вы справились с ситуацией самостоятельно. Поздравляю вас, Чарли». «Я думала, в нашей команде я психолог», Роверта неслышно подошла сзади и слушала их разговор. Лев Санча вернулся к ней и улыбнулся. «А вы? Как вас изменила Салактиона, профессор?» запальчиво воскликнул Кутельский. «Видели бы вы меня, с каким лицом я наполняла колбы?» вместо Буладза ответила Роверта. «Я забыл, что вы тоже профессор», с досадой махнул рукой Чарли. «Не знаю», — ответила Буладза и задумался. «Думаю, преображение нашего профессора еще не окончено», — сказала Элизабет. «Что это за скрежет, Чарли?» — крикнула из салона Моника. Корабль швыряло из стороны в сторону. выла буря, рев двигателей заглушал чудовищный скрежет. «Это не у нас», — определил Кутельский и направил посадочную фару шаттла повыше. «Мы подходим к острову с запада?» — спросила Буладза. «Да», — ответил Чарли. В свете фары мелькали гребешки волн, море успокаивалось после прилива, даже брызги на лобовом стекле подсыхали, оставляя соляные разводы. То и дело луч света выхватывал на поверхности воды белые бесформенные куски. Моника поднялась в кабину и встала за спиной Чарли. Элизабет, стоя за креслом Абуладза, положила ему руку на плечо. Кутельский облизал пересохшие губы. «Лед! Прилив ломает наш остров Айсберг, который мы вчера видели!» «Заблуждаетесь!» – морщись как от зубной боли, возразила Абуладза и посмотрел на девушек. «Айсберг крушит нашу станцию, нам, похоже, некуда возвращаться». В подтверждение его слов прогрохотал взрыв. Огонь полыхнул там, где находился ангар. Пожар осветил платформу, вышки космопирса больше не было, как и ангара. Опоры платформы погнулись, а над домиком геостанции нависла ледяная скала. Айсберг раскололся об остров. Крупные обломки напирали друг на друга, мелкие неровным ковром устилали море. Горящее топливо растекалось среди льдин. Вода дымилась, шаттл то и дело бился днищем о куски льда. Их было так много, что уворачиваться никак не получалось. «Подойти не получится», — сказал Кутельский, взглянул на датчик топлива и откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Это не дым. Это пар. Вулкан пробуждается». Лев Санч взялся за штурвал второго пилота и развернул шаттл в открытое море на север. «Я сам перехватил Чарли управление и начал лавировать среди льдин». Боль в ране вернулась. Элизабет и Моника по-прежнему стояли в кабине за креслами и молчали. Когда ледовая обстановка позволила Кутельскому включить автопилот, Абуладзе сказал, «Надо поговорить, коллеги. Мы не смогли вернуться на остров и приняли решение идти к полису». «Вы приняли решение, профессор», уточнил Чарли и мысленно добавил, «мною пожертвовать». Утельский понял, что айсберг смыл не только станцию, испарилась перспектива приготовить лекарство от укуса. Это означало, что счет оставшейся ему жизни пошел на часы. Но даже мысленно он не стал упрекать профессора. «Я принял решение», — согласился Лев Саныч, чуть помедлив. «Что у нас с топливом?» — спросила Элизабет. «Если идти на оптимальной скорости, не маневрируя и не увлекаясь форсажем, то до полиса должно хватить. В один конец». «Вам, Лиза, придется синтезировать лекарства здесь», — сказала Буладза. Бледная профессор-микробиолог с надеждой взглянула на Монику. «Я помогу», — кивнула девушка-робот. «Мои вычислительные способности не пострадали».